Рубашов припомнил повесть о человеке, который, проспав 20 лет, обнаружил, что реальный мир неузнаваемо изменился. «Он потерял память?» — спросил Рубашов. 402-й, довольный своей шуткой, рассказал Рубашову то, что знал. 406-й был учителем истории в одной из стран Юго-Восточной Европы. После мировой войны его страну захлестнула революция. 406-й принимал в ней участие. Разумеется, была основана коммуна, романтически правившая несколько недель, и потом буднично утопленная в крови. Руководители революции были дилетантами, но их судили как профессионалов. 406-го с его пышным титулом комиссара просвещения трудящихся масс приговорили к смертной казни через повешение. Год он прождал исполнение приговора, потом суд... Заменила ему смерть пожизненным заключением в одиночной камере. С тех пор прошло два десятилетия. 20 лет он просидел в одиночке, ничего не зная о внешнем мире. Да и внешний мир о нем позабыл. В этом юго-восточном государстве сохранились довольно патриархальные порядки. Месяц назад там объявили амнистию, коснувшуюся всех политических заключенных И вот современный Рип-Ван на 20 лет оторванный от мира, был предоставлен самому себе. В тот же день он сел в поезд и прибыл в страну своей давней мечты. Через две недели его арестовали. Возможно, 20 лет одиночки сделали его чересчур болтливым. Возможно, он принялся рассказывать людям, какой ему видел жизнь там, Когда он мечтал о ней в одиночке, возможно, захотел узнать адреса своих партийных товарищей по движению наемных агентов мировой буржуазии. Возможно, не туда возложил венок и решил нанести визит командиру знаменитой бригады Робашову, своему нынешнему товарищу по тюрьме. Теперь он мог бы задаться вопросом, что было лучше два десятилетия в тьме одиночки, Или же две недели реальности в ярком свете, осуществленной мечты. И, возможно, рассудок Рипван Винкля не выдержал такой непосильной нагрузки. Вскоре зазвучала левая стенка. Рипван Винкль простукал раз шесть в совай, проклятием заклейменной, и смолк. Рубашовскую камеру затопила тишина. Рубашов легко закрыл глаза. Неожиданно ожил немой собеседник. Он не сказал ни одного слова, и тем не менее Рубашов понял. За это тебе тоже придется расплачиваться. Его мечту осуществлял ты. Днем Рубашову повели стричься. На этот раз его сопровождал только один вооруженный охранник. Старик-надзиратель шел впереди, за ним Рубашов, за Рубашовым охранник. Они миновали 406-ю, на двери пока не было таблички. В парикмахерской их ждал мастер из заключенных. Один, другого куда-то услали. Рубашов понял, что существует приказ не допускать его встреч с другими заключенными. Он сел. Здесь было сравнительно чисто, висело зеркало, он снял пенсне и мельком глянул на свое лицо. Оно обросло густой щетиной. Никаких других перемен не было. Парикмахер работал аккуратно и быстро. Дверь в коридор оставалась открытой. Старик-надзиратель куда-то ушел, а охранник, прислонившись к дверному косяку, наблюдал за работой. Парикмахер молчал. Ощущение мыльной пены на щеках доставляло Рубашову огромное удовольствие. Ему припомнилось, что в обыденной жизни есть множество мелких но приятных радостей. Он очень охотно поболтал бы с парикмахером, но это, разумеется, было запрещено. Рубашову не хотелось усложнять ему жизнь, тем более, что его открытое лицо сразу внушило Рубашову симпатию. По облику он не походил на парикмахера, скорее на механика или кузнеца. Начав брить, он спросил, не беспокоит? И негромко добавил гражданин Рубашов. Это была его первая фраза. Несмотря на совершенно равнодушный тон, в ней прозвучала скрытая многозначительность. Охранник у двери закурил папиросу. Парикмахер продолжал работать молча.